Глава 5. Помадки с перечной мятой. Тебе, потому что ты моя сладенькая. Один яичный белок, 1 фунт сахарной пудры, мятная эссенция. Взбей белок до пены, только смотри не перестарайся. Да-да, вот так умница. Но ну, всё, хватит. Просеивай сахарную пудру через сито. Теперь смесь должна застоять. Да, на пол ты просыпала немало. Ничего, потом уберём. Только не топчись по ней. Я же сказал, не топчись. Стой. Ох, и заругает нас твоя мама. Добавляем всего пару капель мятной эссенции, не больше двух, а то вкус будет как у зубной пасты. У тебя чистые руки. Так, да, раскатываем то, что у нас получилось. Да. Как твоё тесто для лепки. Нет, тесто для лепки есть нельзя. Ну вот, раскатали. Вырезай кружочки. Хорошо, можно и в форме животных, почему бы и нет. Нятная помадка в виде лошадки. Какая красота! А это кто? Динозавр? Действительно, почему нельзя делать помадку в виде динозавра? Ну вот, готово. А теперь ставим в холодильник на сутки. Ладно, ладно, одну штучку можно попробовать. Проверим, что получилось. Да и не обязательно ставить все в холодильник, можно вообще их в холодильник не ставить. С любовью, дедушка». Стоило Изи закрыть глаза, и она снова чувствовала аромат сладких мятных помадок, тающих на языке. «Ну же, давай!» — подгоняла ее Хелена. «Я смелая», — невнятно сообщила своему отражению в зеркале Изи. Она чистила зубы. «Вот так», — кивнула Хелена. «Повтори еще раз». Изи застонала. Сегодняшний день она проведёт без приглашения, заявляясь в агентство недвижимости и требуя, чтобы ей дали работу. При одной этой мысли её мутило от страха. Я смелая. Истинная правда. Я смогу. Ясное дело, сможешь. Неизбежные многократные отказы не выбьют меня из колеи. Это опыт тебе пригодится. Тут Изи не выдержала и развернулась к подруге. Тебе хорошо говорить, Лен. Медсёстры постоянно на расхват. Очень сомневаюсь, что все больницы вдруг возьмут и позакрываются. Бла-бла-бла. Махнул рукой Хилена. Хватит болтать. Вот увидишь, когда они быть сместей с тюрь заменят роботы, пригрозила Изи. Тебя выгонят в зашэй, и ты пожалеешь, что в своё время не сочувствовала лучшей подруге. Какой толк от сочувствия? парировала задетый за живое Хилена. Я тебе помогаю. Эзи решила начать поиски рядом с домом. Друг ей посчастливится найти работу, до на которой можно ходить пешком. Больше не придётся мокнуть под холодным дождём около грушевого дворика и втискиваться в автобус 73. Эта мысль помогла Эзи хоть немного взбодриться. Эзи вошла в здание Joe Golden Estates. Колокольчик на двери звякнул, и сердце у неё сразу ухнуло в пятки. Эзи напомнила себе, что она уравновешенный профессионал с богатым опытом в сфере торговли недвижимостью. Изи заметила в офисе всего одного человека, погружённого в свои мысли лусеющего мужчины, того самого, который показывал блондинке бывшую студию йоги. "Здравствуйте", выпалила Изи. Эта встреча настолько застала её врасплох, что она забыл зачем пришла. "Это ведь вы предлагаете в аренду грушевый дворик?" Мужчина устало воззрился на неё. "Пытаюсь", мрачно ответил он, но делал дрень. "Почему?" Да, так, профессиональной тонкости. Риелтор вдруг вспомнил, где находится и переключился в режим продавца. Э, замечательное здание, это вам не безликая застройка, у объекта огромный потенциал. Но ведь все заведения, которые там открывались, прогорели. Это потому, что арендаторы не использовали возможности здания должным образом. Сначала поддержу с ним, потом попрошу взять меня на работу, решила Изи. «Еще чуть-чуть и точно попрошу скоро. Прямо сейчас. Раз, два, три». Но с языка сорвалось совсем другое. «А можно я взгляну на помещение?» Дэс из Джо Голден и Стэдс устал от своей работы. А если говорить откровенно, то и от такой жизни. Ему надоел рынок недвижимости. Надоел целыми днями торчать в пустом офисе, надоело водить экскурсии по грушевому дворику и показывать здание людям, которые надеются с ним что-нибудь сделать, хотя... Как бы симпатично оно ни выглядело, факт остается фактом. Эту коммерческую недвижимость даже с дороги не видно. Одно дело фантазия, другое бизнес. Похоже, это особо из той же категории. Ну а потом Дезу придется тащиться домой и сочувственно выслушивать жену. Нет, не подумайте плохого. Они, конечно, души не чают в своем малыше. Но Дезу не мешало хотя бы время от времени высыпаться. Он был на сто процентов уверен, Что другие пятимесячные младенцы уже не просыпаются по 4 раза за ночь. Наверное, их Джемми особо чувствительная натура. И всё же это не объясняет, почему Эмс после родов не вылезает из пижамы, а ведь роды были уже давненько. Но стоило Дэзу хотя бы заикнуться на эту тему, как Эмс принимался орать, что он представления не имеет к каково быть матерью, а вслед за ней крик поднимал Джемми. Добавьте сюда ещё мамашу Эмс, которая целыми днями торчит у них Кэши сейчас сидит на диване, причём на месте Деза, и поливает его грязью. Это уж как пить дать. В общем, дома такой террорам, что Дез готов обратно на работу бежать лишь бы хоть 5 минут побыть в тишине. И что со всем этим делать, непонятно. А в душе Изи в первый раз за долгие недели вспыхнуло искорка любопытства. А Кэз довольно-таки неохотно отпирал тремя разными ключами тяжёлую дверь. Изи опасливо оглядывалась по сторонам. Вдруг где-нибудь затаилась та блондинка. Сейчас набросится на Изи сзади и потребует, чтобы ноги ее тут не было. Хотя Изи сразу заметила, что у этого здания много минусов, и укромное расположение только самое очевидное из них, плюсов тоже набралось немало. Большое окно выходит на запад, а значит, во второй половине дня здесь будет много света. Приятно посидеть на солнышке с кофе и пирожным, а поскольку в это время посетителей мало, можно не спешить и растянуть удовольствие. Изя постаралась не дать воображению разгуляться. Конечно, в переулке полно мусора, да и ржавый велосипед красоте этому месту не прибавляет, но зато здесь булыжная мостовая, а рядом со ск кабиной лавки растёт настоящее живое дерево, пусть даже чахлое и низкорослое, как и все его городские собратия. Это уже что-то. А стоит зайти во дворик, как уличный шум стихает, будто переносишься в другое время. Не такое шумное и суетливое. Магазинчики жмутся друг к другу как попало. Но вылететь переулок из фильмов про Гарри Поттера. А номер 4 со своей низкой деревянной дверью, причудливыми очертаниями и старинным камином, самая очаровательная из всех. В тамбуре всё было покрыто толстым слоем пыли. Здесь давненько не делали уборку. На полу валялись части старых стеллажей, а также письма для предыдущих владельцев от йога-центров, производителей детской одежды, гемиопатических обществ и городского совета. Пришлось идти прямо по этому ковру из корреспонденции. «Надо было выкинуть мусор, забыл», — смущенно пробормотал Дэс. «Это уж точно», — подумала Изя. «Если бы риэлтор КД показывал объект в таком состоянии, в оправдании Дэза можно было только сказать, что вид у него очень усталый». «Хорошо идут дела у вашей компании. Клиентов много». Как бы, между прочим, поинтересовалась Изя. Дэс опустил взгляд и подавил зевок. «Ну, как вам сказать?» – протянул он. «Наши пижонские машины недавно изъяли за неуплату». «Те самые малюсенькие мини с аэрографией Миро Групп?» – ужаснулась Изи. «Эти крошечные машинки стали наглядным результатом того, как плохо в Лондоне обстоят дела с парковкой». Дэскивнул. «Его жена из-за этого рвала и металла». «Ну, а в остальном все чудесно». Опять спохватился он. Кстати, мне недавно поступило выгодное предложение от арендатора, так что если вас интересует данный объект, советую поторопиться. Так-то зачем вы мне его показываете? Етро прищурилась Изи. Да я с готов был сквозь землю провалиться. Но, ну, сами понимаете, конкуренция взбадривает рынок. К тому же, известно, договоримся мы с тем арендатором или нет. Изи вспомнила блондинку. Та не выказывала ни тени сомнения. У клиента сейчас э лечные проблемы. пояснил Дес. Часто бывает, что изначальный предпринимательский энтузиазм гаснет, как только завершается бракразводный процесс, от тем или иных причин. Изя многозначительно вскинула брови. А что вы хотите здесь открыть? уточнил Дес. Все разрешения на перепланировку, ремонты, покраску в наличии. Изя осмотрелась по сторонам. передаё я мысленным взором, живо встала картина: разномастные столы и стулья, книжная полка, чтобы посетители могли взять что-нибудь почитать, и приносили свои томики, невысокий складной столик, на котором красиво разложены пастельные капкейки с разными вкусами, ну и, конечно, торты на подставках в витрине, чтобы люди не проходили мимо. Презентации с подарочными коробочками, а может быть, даже организация свадеб. Но поселым ли Изи организовать свадьбу? Дело не шуточное. Короче, если нанять сотрудников, вернувшись с небес на землю, Изи сообразила, что Дес до сих пор ждёт её ответа. "Я подумываю открыть небольшое кафе", произнесла она, чувствуя, как предательски румянец алеет щёки. "Совсем маленькое". "Прекрасная идея", с энтузиазмом воскликнул Дес. У Изи замерло сердце. "Нет, она же не всерьёз присматривается к этому помещению. Хотя она ведь сюда пришла, Дэз сразу оживился. Сэндвич с колбасой плюс чашка чая за фунт пятьдесят. То, что нужно для этого района. Строители, люди, идущие на работу и с работы, сотрудники районного совета, няни. От посетителей отбоя не будет. А скон с джемом можно предлагать за фунт. «Обще-то я хочу открыть кафе другого типа, пекарню», — возразила Изи. У Дэзы вытянулось лицо. «А-а-а», — произнес он. «Пафсное местечко, где за чашку кофе дерут. Два пятьдесят». У меня будут вкусные пирожные, пообещала Изи. Вам виднее, ответил Дес. Вообще-то другой претендент тоже планирует открыть здесь кафе в Рузевашево. Изи вспомнила слова блондинки. Но «Ну уж нет, моё кафе будет совсем другим. Мысленно возмутилась Изи. Она создаст атмосферу тепла и уюта, где посетители смогут расслабиться и побаловать себя, а не раскаиваться в том, что позволяли себе всякие пищевые излишества. Её кафе станет своеобразным клубом, где люди будут общаться, а не тresкать сырую морковку, одновременно что-то печатая на своих BlackBerry. Да, именно так. Согласна. Беру. Вдруг выпалила Изи. Риэлтор ошамлённо уставился на неё. Даже, це оно не спросите, с трудом верилось ему. Ах, да, точно, пробормотала сбитая с толку Изи. Что на неё нашло? Она ведь понятия не имеет, как руководить собственным бизнесом. Она попросту не справится. Единственное, что умеет Изи печь пирожные, а этого явно маловато. И тут тихий внутренний голос произнёс: "Не попробуешь не узнаешь". Представь, как будет здорово. Сама себе начальница, собственная чистенькая, миленькая, хорошенькая кафе недалеко от дома, да ещё в таком идеальном месте. Самые разные люди будут приходить сюда. чтобы попробовать твои капкейки, посидеть и отдохнуть полчасика, почитать газету, купить подарок, насладиться тишиной и покоем. Да это же просто мечта! Изо дня в день подслащать людям жизнь, дарить им улыбки, кормить их. Изи ведь и без того постоянно этим занимается. Так не пора ли выйти на новый уровень? Ей же выдали кучу денег. Такой шанс и упадает раз в жизни. Разве можно его упустить? Извините. Извините. Растерянно промямлила Иззи. «Я немножко забежала вперед, пока просто дайте мне брошюру». «Хм...» Протянул Десс. «Вы, случайно, с мужем не разводитесь?» «К сожалению, нет», — ответила Иззи. Она часами изучала брошюру, скачивала из интернета всевозможные бланки, производила предварительные расчеты на задней стороне старых конвертов, обращалась к недорогому бизнес-консультанту. Подумывала не оформить ли карту клиента в мелкооптовом магазине. Изи давно не ощущала такого прилива бодрости. В голове крутилась только одна мысль: я смогу, я смогу, и ничто не помешает. В следующую субботу Изи не заметила долгой дороги до дедушкиного дома престарелых. Сев в престарелых. И досеф автобус, она сразу занялась подсчётами и стала составлять списки дел, специально накопленной для этих целей записной книжке. Чем дальше, тем больше энтузиазма испытывала Изи. Нет, нельзя обнадеживать себя понапрасну. Затея просто идиотская. А с другой стороны, когда ещё у неё появится шанс исполнить свою мечту? Но вдруг мечта обернётся катастрофой. Чем Изи лучше всех тех, кто решил открыть своё дело и прогорел. Дубы, здание сурового вида бывшее старинное поместье. Администрация старалась как могла, чтобы атмосфера в заведении Хотя бы отдалённо напоминало домашнее. Например, готический холл сохранили в первозданном виде. У деда остались деньги после продажи пекарен, и Хелена рекомендовала Дубы как лучший дом престарелых своего класса. И всё же это казённое учреждение. Перила для стариков, в воздухе стоит мощный запах чистящих средств, кресла с ушами. Ничего домашнего здесь и в помине нет. Когда Эзи поднялась наверх в сопровождении похленькой юной медсестры по имени Киве, Та была, как всегда, доброжелательна, хотя и немножко рассеянная. «Что-то не так?» — спросила Изи. Киви поколебалась, затем ответила. «Я должна вас предупредить, он сегодня не в лучшем настроении». У Изи упало сердце. После переезда в дом престарелых дед привыкал к новому месту недели две, не меньше. Но потом как будто освоился. Старушки окружили его заботой и вниманием. Эти мужчины в учреждении практически отсутствовали. А занятия арт-терапией деду даже понравились. И именно молодая энергичная терапевт убедила его записывать рецепты для Изи. Короче говоря, внучка радовалась, что у деда есть крыша над головой, не говоря же про комфортные условия, уход и кормёшку. Но от слов Кири Изи передёрнуло. Собравшись духом, она заглянула в комнату деда. Жо сидела на постели. Рядом на тумбочке стояла чашка остывшего чая. Полnatoй дед никогда не отличался А тот и вовсе исхудал. Даже кожа обвисла, хотя куда и обвисать. Вот же сохранились волосы, но теперь тонкий белый пух на затылке напоминал младенческий. Старый ж томалый, печально подумала Изи. Вот только в жизни старика нет детской радости, предвкушения, способности удивляться, только кормёжка, переодевание и переворачивание. Зато у деда сохранилась любовь Изи. Ночка с нежностью поцеловала Джо. Привет, дедушка. Поздоровалась она. Спасибо за рецепты. Изи сел на край кровати. Так приятно их получать. Тут Изи не покровила душой. Если не считать рождественских открыток, ей уже лет 10 не приходило ничего написанного от руки. Электронная почта отличная штука, и всё же Изи скучала по радостному волнению, которое испытываешь, когда держишь в руках конверт. Наверное, поэтому столько народа делает покупки в интернете. Рассуждала Изи. Всё дело в приятном ожидании посылки. Изи поглядела на деда. Сразу после переезда ему уже становилось хуже. Тогда от Джо прописали новые лекарства. От них у него часто был отсутствующий вид, но персонал заверил Изи, что дед её прекрасно слышит и вообще так ему лучше. Поначалу Изи чувствовала себя глупо, но потом заметила, что эти односторонние разговоры действуют на неё успокаивающе. Это такая своеобразная психотерапия. Ведь психотерапевты тоже молчат во время сеансов, только кивают и записывают. Но ну, так вот, произнесла Изи, будто пробуя собственную идею на языке. Я тут подумала, хочу заняться чем-нибудь другим. Открыть маленькое кафе. Сейчас все только и делают, что ходят в кафе, но старые сетевые заведения людям надоели. По крайней мере, так писали в воскресном журнале. Думала, друзья меня поддержат, но от них никакой пользы. Елена всё твердит: "Помни про НДС, помни про НДС". А сама даже не знает, что это такое. В общем, ведёт себя как те суровые мужчины по телевизору, которые высмеивают бизнес-идеи участников программы. Даже говорит таким же рычащим голосом. А когда я говорю, что про НДС не думала, фыркает. Вот так. Изы фыркнула. Можно подумать, она магнат-мультимиллионер, а я какая-то дурочка, у которой на собственный бизнес мозгов не хватит. Но ведь коча народа открывает свое дело, правда, дедушка? Вот и ты много лет руководил собственными пекарнями. Изя вздохнула. Вот только почему я, такая умная, не задала тебе все важные вопросы про твой бизнес, пока ты еще был в состоянии на них ответить? Надо было все у тебя разузнать. Нет, все-таки я действительно идиотка. Пожалуйста, дедушка, помоги. Ответом ей было молчание. Изя снова вздохнула. У хозяина нашей химчистки коэффициент интеллекта, как у воздушного шарика. Но он ведь как-то справляется, значит, свой бизнес не такое уж сложное дело. Елена про этого типа говорит: "Он, когда подходит к зеркалу, со своим отражением дерётся". Дед продолжал молчать, Эзи улыбнулась. "Прочим, стирает у него в химчистке из рук он плохо. Ну когда мне ещё предоставится такая возможность? Вдруг все деньги уйдут на ипотеку, а я потом год работу не найду?" Потом буду жалеть, что не воспользовалась компенсацией как следует. Можно, конечно, махнуть в кругосветное путешествие, но когда-нибудь придется из него возвращаться. И ничего за это время не изменится. Только стану старше и на солнце обгорю. А свое кафе? Конечно, хлопот с ним не оберешься. Налоги, бумажные волокиты, гигиена и безопасность труда, правила пожарной безопасности. Хочется устроить все по своему вкусу, но... Запретов пруд пруди. Попробуй тут ничего не нарушить. Наверное, это моя самая дурацкая идея, а закончится дело полным провалом и банкротством. Изя вспомнила, как приходила домой из школы, обычной современной общеобразовательной, где было полно противных девчонок, которые смеялись над ее торчащими в разные стороны волосами. А потом сама пекла пирог с клубникой, тесто легче воздуха, глазурь нежная и сладкая, будто этот восхитительный десерт прибыл прямиком из страны фей. Дедушка молча сел за стол с вилкой в руке и не произнес ни слова, пока медленно, вдумчиво, не съел все до последнего кусочка. А Изи стояла в другом конце кухни, у черного хода, сцепив руки в замок на фарточке, из которого уже выросла. Наконец, дедушка медленно и торжественно опустил вилку. Потом поглядел на Изи. «Милая, ты прирожденный пекарь!» Четко и с расстановкой проговорил дед. «Не болтай, чушь!» Возмутилась мама. Этой осенью она жила дома, училась на инструктора йоги, да так и не закончила курса. С такими мозгами и в пекаре? Нет. Изи поступит в колледж, устроится на нормальную работу, и ей не придётся всю жизнь вставать до рассвета. Пусть уж лучше сидит в офисе, там и комфорт, и чистота, что в пекарне. Весь день с ног до головы в муке, а часов в 6 вечера засыпаешь от изнеможения и два в кресло рухнешь. Изи пропустила мамины слова мимо ма ушей, а дедушкиной редкой похвалы унесло на словно выросли крылья. Самые тяжёлые моменты Изи порой задавалась вопросом: найдётся ли мужчина, который будет любить её так же, как дедушка? Во всём, что касается административной работы, я, не новичок, наверняка разберусь. Стыла мне увидеть грушевый дворик, и на меня будто озарение снизошло. Подумала: надо попробовать. Шансы на успех есть. Точно есть. Печь для людей, делать их счастливыми, открыть кафе, куда будет приятно приходить. Я чувствую, что смогу. Сам знаешь, когда ко мне приходят гости, их потом не выпроводить. Это была чистая правда. Изи действительно отличалась гостеприимством, даже чересчур. Узнаю, можно ли взять помещение в аренду на полгода. Пока все деньги на этот проект выбрасывать постерегусь, для начала посмотрю, как пойдёт. Всё на карту ставить не буду. Изи казалось, будто она саму себя отговаривает. Вдруг Джет резко сел на кровати, изи даже вздрогнула. Он попытался сфокусировать на ней взгляд, голубые глаза слезились. Изи скрестила пальцы, только бы Джет её узнал. "Мариан", спросил он, однако его лицо тут же прояснилось, точно выглянуло солнце. "Изи, моя Изи, это ты?" У Изи гора с плеч свалилась. "Да, я", подтвердила она. "Ортик принесла". Дед наклонился к ней и доверительным тоном сообщил: "Вообще-то, гостиница здесь вполне приличная, но сладкого совсем нет". Изи заглянула в сумку. "А как же, смотри, я испекла бисквитный торт Батенберг". "Это хорошо", улыбнулся Джо. Его и без ставных зубов есть можно. «Да, верно». «Ну, деточка, рассказывай, как жизнь». Джо огляделся по сторонам. «Я тут на отдыхе, но что-то погода совсем не теплая. Прямо-таки холодная». «Да», — согласилась Изи. В комнате было жарко натоплено. «Только ты не на отдыхе, ты теперь здесь живешь». Дедушка долго оглядывал помещение. Наконец он усвоил эту мысль, и его лицо сразу вытянулось. «Да». Изи погладил его по руке, а дедушка сжал её в своей и резко сменил тему. Чемся не маешься, между прочим, от правнучки я обнял отказался. На этом фронте пока глухо, ответила Изи. Тут она решила снова озвучить свою идею. Зато, зато я тут надумала открыть свою пекарню. Дедушка расплылся в широкой улыбке, и слова привели его в восторг. Правильно, Изабель, правильно, с лёгкой одышкой произнёс он, удивляясь, как это идея тебе раньше в голову не пришла. Работы много было, сказала Изи. Это да, согласился дед. Знаешь, я рад, очень рад. Буду тебе помогать, пришлю свои рецепты. Ты их и так уже присылаешь, ответила Изи. Я ими активно пользуюсь. Хорошо. Кев налдет. Замечательно. Только следуем в точности. Постараюсь. Я к тебе как-нибудь загляну, помогу печь. А что? Я себя прекрасно чувствую, просто замечательно. За меня не волнуйся. Изи пожалела, что не может сказать того же о себе. Она поцеловала деда на прощание. Когда вы приезжаете, его прямо не узнать, заметила Киви в коридоре. «Надо навещать его почаще», — вздохнула Изи. Киви фыркнула. «По сравнению с большинством здешних стариков, ему на недостаток внимания родственников жаловаться не приходится». Утешила она Изи, а по пути к двери добавила. «А ну, вообще-то он приятный старичок. Мы тут все к нему привязались. Хотя, конечно, не давать ему на кухню ходить — та да еще задачка». Изи улыбнулась. «Спасибо большое за то, что заботитесь о нем». «Это наша работа», — ответила Киви, С ней поколебимы уверенностью человека, нашедшего своё призвание. Изя невольно ей позавидовала. Домой Изя возвращалась уже не считая свою затею такой безумной. В субботний вечер выдался дождливым. На свидание Изи никто не позвал. Газель Грем не звонил, да и вообще они редко виделись по субботам. Грем или тусовался с друзьями, или ожелся спать пораньше, чтобы с утра играть в сквош. Короче говоря, именно сегодня Изя не должна была остро ощущать его отсутствие. и все же ей не хватало Грэма. Но Изи уж точно не намерена звонить ему первой. Он вышвырнул ее на улицу, будто мусор. Сглотнув ком в горле, Изи вошла в свою уютную гостиную. Там сидела Хелена и еще одна дама, которой не нашлось кавалера. Но Хелена из-за этого особо не переживала. На самом деле, конечно, переживала, просто не хотела лишний раз нагружать Изи. То и своих проблем хватает. Оставаться свободной женщиной в тридцать с лишним Хелене нравилось ничуть не больше, чем Изи, но создавать атмосферу мрачной безнадежности вовсе ни к чему. У подруги и без того лицо какое-то напряженное. «Я приняла решение», — объявила Изи. Елена вопросительно взглянула на нее. «Ну, выкладывай». «Думаю, надо действовать. Открыть свое кафе». Дедушка мой идею одобрил. «Ну, это вполне предсказуемо», — улыбнулась Елена. Подруге план Изи совсем не нравился. Без сомнения, по части выпечки Изи нет равных, Да и находить общий язык с людьми она умеет. Но Хелену беспокоило, что Изя не готова к ответственности, связанной с ведением собственного бизнеса. Одна бумажная работа чего стоит. А ведь Изя станет смотреть документальный фильм «Самые жуткие операции в мире», лишь бы оттянуть распечатывание конверта со счетом по кредитке. С другой стороны, уж лучше своя пекарня, чем бесконечные страдания. Только на полгода. Между тем рассказывала подробности Изя. Сняв пальто, она прошла на кухню, собираясь приготовить попкорн в шоколаде. Если сяду в калошу, хотя бы не потеряю все деньги. Так держать, похвалила Елена. А в калошу ты не сядешь, у тебя талант. Изи поглядела на подругу. Но, начала была Елена. В смысле? По голосу слышу, что ты хочешь прибавить какое-то но. Мало ли чего я хочу, отмахнулась Елена. Давай вино откроем. «Может, пригласим кого-нибудь?» Спросила Изя. Последнее время она почти не виделась с друзьями. А скоро дело у нее появится столько, что точно будет не до дружеских встреч. Елена задумалась. «Топс и Тринни да теперь живут в Брайтоне», стала перечислять она. «Том и Карло готовятся к переезду. Джейни беременна. У Брайана и Лейны детей ставить не с кем». «Верно», вздохнула Изя. Она вспомнила, как все они подружились еще в колледже. В те времена весёлая компания по полдня проводила у кого-нибудь дома. Вместе завтракали, обедали, ужины плавно перетекали в ночные посиделки, а на выходные вместе куда-нибудь съезжали. Но ну, теперь друзья остепенились, разговаривают только про мебель из Икеи, цены на дома, плату за школу и отдых всей семьёй. Больше никто ни к кому экспромтом не заскакивает. Из-за этой ситуации была не по душа. Но казалось, что после 30 она свернула на одни рельсы, а приятели на другие. Сначала эти пути тянулись параллельно, а теперь расходятся всё дальше и дальше. Всё равно открой вино, решительным тоном объявила Хелена. Бодзем ржать над всякими тупыми программами по телику. Кстати, а как ты назовёшь своё кафе? Ещё не придумала? Может, у дедушки Джо? Звучит как ларёк с хот-догами. Думаешь? Уверена. А Пекарня Сток Ньютон. Такая уже есть крошечное заведение на Чёрч-стрит. Там ещё продают старые операторское печенье и гигантские колбасные рулеты. А, ну да. Ты же будешь продавать капкейки. "Ясное дело", ответила Иззи. В её глазах зажглись задорные искры. Между тем в кастрюле хлопали зёрна попкорна. Разных размеров и большие, и маленькие, ведь бывает так, что людям не нужна большой пирожное. Они хотят чего-нибудь миниатюрного, изящного и вместе с тем вкусного, например, со вкусом розовых лепестков или лаванды. Этот вкус раскрывается сразу и заполняет собой всё. А можно испечь такие крошечные капкейки, а не по вкусу напоминают черничные булочки, а внутри одна большая ягода. Она лопается на языке и Ну всё, хватит, я поняла, рассмеялась Елена. Тогда что тут голову ломать, так и назови своё кафе капкейк Тогда люди будут говорить: "Ну, знаешь, кафе, где полно всяких капкейков. Забыл, как называется". Очень просто, кафе Капкейк. Точно, там и соберёмся. Изи задумалась, конечно, капкейк слишком простое и очевидное название. И всё же её будущему кафе оно как-то подходило. Неплохая мысль, произнесла Изи. Правда, капкейки либо далеко не все. Как тебе такой вариант? «Капкейк и другие лакомства, в том числе и не сладкие». «Ты точно потянешь свое дело», — насмешливо уточнила Хелена. «Моя голова создана для бизнеса, а тело для греха», — процитировала Изи героиня фильма «Деловая женщина». Потом поглядела на попкорн у себя на коленях. К сожалению, в моем случае грех — это чревоугодие. Десс пытался справиться с Джейми. «Вроде у младенцев это состояние называется колики», Но на деле ребёнок выгибает спину дугой и орёт так, что к нему не подступишься. Женастёчь избежали в спа-салон, чтобы уделить себе время, и тут позвонила Изи. Начало Дес никак не мог сосредоточиться, но потом сообразил: "Ах да, это же та самая импульсивная дамочка, которая просто мимо проходила". Дес никак не ожидал, что она снова даст о себе знать. Думал, ей просто заняться было нечем. Кстати, другая дамочка тоже звонила. Черт. Вот чёрт. Ход мысли Деза прервал Джейми. со всей силы вцепившись беззубыми дёснами отцу большой палец. Насколько было известно Дезу, дети младенческого возраста мстить не способны, но его сын, видимо, об этом предупредить забыли. Ах, да, вот только первая клиентка уже готова заключить договор. Изя охватило глубокое разочарование. Не может быть. Неужели её мечта обречена с самого начала? Могу показать вам ещё несколько объектов. Нет, выпали Изя Мне нужен именно этот. Моё кафе должно открыться там. Изи не драматизировала. Она действительно влюбилась в это здание. Ну, Процианол Дес чувствует, что ему крупно повезло. Вообще-то клиентка предложила меньшую сумму, чем просил арендодатель. Я тоже подам заявку, взмолилась Изи. Вы такого хорошего арендатора не найдёте. Стоя возле окна, Дес укачивал Джейми. Наконец малыш захихикал. Нет, всё-таки он, пожалуй, парень неплохой, подумал молодой отец. Предыдущие четыре арендатора то же самое обещали, парировал он. А сами закрылись через 3 месяца. Со мной такого не будет, пообещала Изи. Ребёнок рассмеялся, и у Деза на сердце стало теплее. Хорошо, наконец согласился он. Я поговорю с мистером Барстоу. Чуть ободрённая Изи отложил телефон. Тут к ней в комнату с пакетом в руках вошла Хелена. «Собиралась завернуть и вручить как нормальный подарок», произнесла она. «Но, по-моему, она тебе нужна уже сейчас». Иззи достала из пакета книгу. «Малый бизнес для чайников». «Спасибо», произнесла она. «Лишние советы тебе не помешают», улыбнулась Хелена. «Что правда, то правда», согласилась Иззи. «Хотя для этого у меня уже есть ты».